Страница 446. Глава 20. Развитие. Параграф 1. Понятие развития. Модели развития. Развитие является основным предметом изучения диалектики, а сама диалектика выступает как наука о наиболее общих законах развития природы, общества и мышления. Нацеленность на развитие служит критерием диалектики. Познание законов развития дает возможность управлять процессами развития, изменять мир в соответствии с объективными законами и потребностями человеческой цивилизации. Важное значение имеет, конечно, исходное определение самого понятия развития. Развитие не есть развитие вообще, всего, всей материи, Вселенной в целом, всего и вся в предмете. Развитие связано только с конкретными материальными или духовными системами. Развивающейся системой может быть отдельный организм, солнечная система, общество, теория и тому подобное. Вне конкретных систем нет никакого развития. О развитии материи, Вселенной в целом, можно говорить, подразумевая под этим бесконечное множество развивающихся конкретных систем и реализацию бесконечного множества возможностей к новообразованиям, заключенным в материи. Страница 447 Даже признание в качестве конкретной системы форм движения материи или метагалактики не может дать достаточного основания для заключения о бесконечном прогрессивном развитии материи, поскольку в первом случае даже учет возможности еще одной, какой-то более высокой гипотетической формулы движения материи по сравнению с социальной не означает ведь доказанности их бесконечного ряда. Во втором же случае произойдет подмена частного всеобщим и конструирование картины мира с бесконечно большими физическими силами и скоростями, представление о которых приходит противоречие с уже установленными законами природы. Материя конкретно через свою системность. Признание же положения о том, что развитие реализуется через конкретные целостные системы, суммативные, лишены саморазвития, требует большей четкости, представления о том, что развитие есть порождение целостностью новой целостности. В этом отношении нужно уточнить, о чем идет речь, когда говорится об изменениях качеств при развитии. Вполне возможно, что происходит смешение систем отчета. При анализе одной и той же системы а за целое принимаются лишь элементы или подсистема и их преобразование при некотором изменении в самой основы системы. Развитие разноплановое, многоуровневое и многоэтапно, но несомненным должно быть исключение из развития момента возникновения самой системы и момента ее распада, ликвидации, прекращения существования. Возникновение целостной органичной системы, ее исходной формы, хотя и связано с развитием, однако не есть еще собственное развитие. Оно представляет собой взаимодействие элементов, рождающих новую структуру, полагающее начало развития. Возникновение связано с прихождением и вместе с ним дает становление – Становление представляет собой, как отмечал Гегель, среднее состояние между ничто и бытием, вернее, единство бытия и ничто. Смотри «Наука логики», том 1, Москва, 1970 год, страница 140-169. Кавычки открываются. и становление возникает наличное бытие. Его опосредование становление находится позади него. Это опосредование сняло себя, и наличное бытие предстает поэтому как некое первое, из которого исходит. Кавычки закрыты, там же страница 170. Становление – это и отсутствие качества, наличного бытия, и в то же время существование, формирование предпосылок именно данного, а не какого-то другого качества. Наличное же бытие системы есть уже определенное качество, последствия, после возникновения изменяемое, но сохраняемое на всем протяжении ее существования. Справедливо поэтому подчеркивается, что развитие – есть такое изменение состояний, которое происходит при условии сохранения их основы, то есть некоего исходного состояния, порождающего новые состояния. Страница 448. Сохранение исходного состояния или основы только и делает возможным осуществление закономерности развития. Свидерский, В.И. О некоторых особенностях развития. Журнал «Вопросы философии» 1985 год, номер 7, страница 27-28. У конкретной целостной системы одна природа, одно интегративное качество, иначе она перестает быть данной системой. Когда говорится о развитии... Выражение изменения качества надо понимать не в смысле исчезновения у системы ее основного, собственного качества. Необходимо изменение ракурса рассмотрения, вернее, разграничения, с одной стороны, интегративной основы той или иной конкретной целостной системы, и с другой ее подсистем, сложно организованных комплексов элементов, в том числе состояний, стадий. Теперь посмотрим. Какие могут быть простые и вместе с тем фундаментальные черты развития? Развитие характеризуется прежде всего своей неотрывностью от движения, изменения. Но это не отдельные изменения, а множество, комплекс, система изменений в составе элементов, в структуре, то есть в рамках качества подсистем данной материальной системы. Важное значение при этом имеет развертывающиеся в системах процессы дифференциации, которые некоторыми авторами оцениваются как условия развития вообще. Смотри, Панцхава, Иде, Пахумов, Б.Я. «Диалектический материализм в свете современной науки». Москва, 1971 год, страницы 170-172. Замечено также, что возникающие результаты дифференциации подсистемы не равны между собой – по субстратно-вещественным и актуально-энергетическим параметрам, взятым в отдельности, в то время как эти же параметры, взятые в их единстве, распределяются более или менее равномерно. Поэтому целесообразно считать закон компенсирующего деления, оборажающий данный феномен, одним из критериев развития. Смотри, Исаев и Т., Диалектика и проблемы развития. Москва, 1979 год. Страницы 154, 159, 167, 171. Это предложение заслуживает серьезного внимания и обсуждения. Если отмеченная регулярность окажется общей для материальных систем, а она пока установлена лишь в некоторых областях материальной действительности, то и в этом случае, как нам представляется, она все-таки не будет всеобщей, так как не охватит область духовного развития. Тем не менее, она будет одним из критериев, специфицирующим всеобщие критерии, применительно к развитию материальных систем. Системный характер изменений означает, что меняется качество в оговоренном значении этого термина, поэтому необходимо фиксировать признак, Качественные изменения в определении развития. Помимо этого, развитие характеризуется не единственным, не разовым качественным преобразованием, а некоторым комплексом, связью ряда таких преобразований. Страница 449. В этом плане развитие есть связь качественных преобразований системы. Для этой связи характерна прежде всего необратимость. Противоположное этому понятие обратимости связано с круговоротами и функционированием, представляющими собой изменение качеств возвратом к прежним состояниям в своих главных структурах. В отличие от метафизики, как метода, трактующей обратимость как чисто круговощение, как возврат к старому, Диалектика понимает круговороты как не имеющие абсолютно замкнутого характера и в этом смысле обладающие моментом обратимости. Абсолютной обратимости нет, как нет и чистой необратимости. И если круговороты и функционирование в основном обратимы, то развитие в основном необратимый процесс. Необратимость изменений понимается как возникновение качественно новых возможностей, не существовавших раньше. Изменения типа развития наиболее близки к изменениям типа функционирования. Связи развития можно рассматривать под определенным углом зрения, кавычки, как модификацию функциональных связей состояний, с той, однако, разницей, что процесс развития существенно отличен от простой смены состояний. Развитие также описывается обычно как смена состояний развивающегося объекта, Однако основное содержание процесса составляет при этом достаточно существенные изменения в строении объекта и формах его жизни. С чисто функциональной точки зрения, функционирование функционировании есть движение в состояниях одного и того же уровня, связанное лишь с перераспределением элементов, функций и связей в объекте. Развитие же есть не просто самораскрытие объекта, актуализация уже заложенных в нем потенций, а такая смена состояний, в основе которой лежит невозможность по тем или иным причинам сохранения существующих форм функционирования. И Здесь объект как бы оказывается вынужденным выйти на иной уровень функционирования, прежде недоступный и невозможный для него. А условием такого выхода является изменение организации объекта. В кавычки закрыты, «юдин э.г. Системный подход и принцип деятельности Москва 1978 год, страницы 189-190. Развитие есть особого рода связь состояний. Эта связь тоже не беспорядочна. Есть ли хаотичность на уровне первичных изменений, преодолевается в целостности изменений в одном каком-либо качественном преобразовании подсистемы, то на уровне всей системы этим преобразованием может и не быть присуща внутренняя связность. На этом уровне они могут оказаться беспорядочными изменениями, и тогда не будет развития. Страница 450. Развитие же, напротив, показывает наличие преемственности между качественными изменениями на уровне системы, а связь последующего с предыдущим, определенные тенденции в изменениях, в этом отношении, их известная организованность. И именно на этой основе появление у системы новых возможностей. Иначе говоря, развитие соотносится с направленными преобразованиями. Направленность ⁇ третий критериальный признак развития. Таковы основные признаки развития. Первый ⁇ качественный характер изменений. Второй ⁇ их необратимость. И третий ⁇ направленность. Ни один из этих признаков не является, как мы видели, достаточным для определения развития, недостаточные какие-либо два из них. Отмеченные признаки развития необходимы и достаточны для отграничения данного типа изменений одновременно от хаотических изменений, механических движений, круговоротов и функционирования. Указание на эти три признака и должно составлять исходное определение понятия развития. Критерий развития комплексный. Исходное определение данного понятия следующее. Курсив. Развитие – это направленные, необратимые, качественные изменения системы. Конец курсива. Данное определение достаточно, чтобы вычленять любые развивающиеся системы, при необходимости же Учесть специфику диалектической концепции развития, это определение может быть расширено посредством указания на внутренний механизм развития. В таком случае развитие – это качественные, необратимые, направленные изменения, обусловленные противоречиями системы. Развитие есть объективное явление, феномен материальной и духовной реальности. Оно в известном отношении не зависит от субъекта познания, Субъект же познает и оценивает этот процесс. Сложность развития и другие причины обусловлюют неоднозначность его трактовок, разнообразие его интерпретаций. Остановимся на рассмотрении некоторых основных концепций развития, моделей диалектики. Одной из первых в истории философии была классическая модель диалектики, представленная трудами немецких философов XVIII-XIX веков. Канта, Фихта, Шейлинга, Гегеля. Это была рационалистическая логика гносеологическая модель диалектики. Вызревание идеи диалектики внутри естественных наук в первой половине XIX века создало основные теоретические предпосылки для появления сразу нескольких концепций развития. Диалектика материалистической, градуалистской и натуралисткой или сциентистской. Страница 451. Наиболее видным представителем градуалистской модели развития, оказавшим большое влияние на европейскую философию второй половины XIX начала XX века, был английский философ Герберт Спенсер (1820–1903 годы). В 1852 году Спенсер выступил со статьей «Гипотеза развития». Эта статья послужило в дальнейшем основой для более детального развертывания его идеи, существо которой сводилось к следующему. В нашем опыте нет явных доказательств превращения видов животных и растений, но нет фактов в пользу гипотезы сотворения видов под влиянием материальных или идеальных факторов, однако гипотеза превращения видов более согласуется со здравым смыслом, чем гипотеза творения, Постоянно наблюдаются некоторые изменения растений и животных. Семя, например, превращается в дерево, причем с такой постепенностью, что нет момента, когда можно было бы сказать, теперь семя прекратило свое существование, и мы имеем перед собой уже дерево. Кавычки открываются. Рассматривая вещи всегда скорее с точки зрения статической, чем динамической, люди обыкновенно не могут себе представить, чтобы путем малых превращений и изменений могло произойти с течением времени любое превращение. Тем не менее, мы имеем много примеров тому, как путем совершенно незаметных градаций можно перейти от одной формы к форме, коренным образом от нее отличающейся. Гипотеза развития в сборнике «Теория развития» Санкт-Петербург, 1904 год, страница 46 -я». Сопоставляя гипотезу сотворения видов и гипотезу развития, Спенсер спрашивал, кавычки открываются, «более ли вероятно, что мы должны допустить 10 миллионов специальных творческих актов, или же мы должны принять, что 10 миллионов разновидностей произошли путем непрерывного изменения, благодаря изменениям во внешних условиях, тем более что разновидности, несомненно, и теперь возникают?» Кавычки закрыты, там же страница 44. Используя в дальнейшем дарвиновскую теорию естественного отбора, он дополнял ее новыми соображениями. Спенсер провозглашал и обосновывал положение о всеобщей постепенной эволюции всей природы. С его точки зрения в основе всеобщей эволюции лежит процесс механического перераспределения частиц материи, а сама эволюция идет в направлении от однородности к разнородности, от разнородности к еще большей разнородности». Формула эволюции, по его мнению, такова: дифференциация и интеграция материи и движения, происходящие согласно механическим законам направления движения по линии наименьшего сопротивления и группировки. Составными частями спенсеровской трактовки развития были идеи сводимости высших форм движения материи к низшим: к социальной, к биологической, биологической, химической и физической а также теория равновесия. Страница 452. Главные недостатки понимания Спенсером всеобщего развития. Первый. Исключительно постепенный характер эволюции. И второй. Внешний источник изменения и развития материальных систем. В современной литературе порой неточно оценивается эта концепция развития. Утверждается, будто основной ее недостаток – отрицание скачков. В некоторых учебниках по философии, например, говорится, что в этой концепции отрицаются качественные скачки и переходы, признаются только количественные изменения, движение рассматривается как простое повторение пройденного. Но, как видно из приведенных суждений Спенсера, он не отвергал переходов от одной формы к форме, коренным образом от нее отличающейся. В противном случае, Это не была бы концепция развития, включающего в себя, как неотъемлемую часть, связи, переходы, качеств. Уяснение этого вопроса помогает сопоставление взглядов Спенсера и Даргена. Дарден, как и Спенсер, заявлял, что «натура нон facit сальтус», то есть природа скачков не делает. Мы же отводим упрек плоском эволюционизме в адрес Дардена, поскольку у него один вид переходит в другой, одно качество в другое. Поскольку такой переход им признавался, постольку по определению понятия скачка в диалектике, как перехода одного качества в другое, независимо от того постепенно или взрывообразно он совершается, его концепция фактически, а не на словах, оказывается совместимой с признанием скачков. Отличие позиции Дарвина от концепции Спенсера в другом. Прежде всего, Дарден не отрицал наличие изменений, названных позже мутациями. Он лишь отводил им незначительное место в эволюции живых форм. Спенсер же не признавал их в органическом мире. Более того, абсолютизировал частно-научное представление, утверждая плоский эволюционизм, градуализм как общее понимание мира. Но более существенно то, что в противоположность Спенсеру Дарвин видел главный источник развития живых форм во внутренних противоречиях, в естественном отборе, в динамике противоположных сторон наследственности и изменчивости. Этот аспект дарвиновского учения потенциально содержал в себе ключ к пониманию и постепенных, и быстрых новообразований. Концепция же Спенсера – ограничивалось признанием приспособляемости живых форм к внешним факторам, изменения которых считались только постепенными. Основной недостаток такой концепции не в отрицании скачков вообще, а в отрицании скачков взрывообразного типа, каковыми являются в живой природе мутации, а в социальной действительности политические революции. Страница 453 Лишь в этом смысле спенсеровская концепция разрывала представление о развитии как единстве непрерывного и прерывного, количественного и качественного. Точнее же говорить о плоскоэволюционистском, градуалистском подходе к развитию, о постепеновщине в трактовке развития. Владимир Даль следующим образом поясняет слово «постепенный». Кавычки открыты. «Постепенный»? идущие степенями, по степеням, вверх и вниз, из подвальной, мало-помалу, помаленьку, порядком, мерно, одно за другим, без перескоку, противоположность — вдруг, внезапно, сразу, прыжком, отрывочно, беспорядочно. Постепеновцы, постепенщина, не желающие никаких переворотов в обществе, управления, а постепенных улучшений. Кавычки закрыты. Толковый словарь живого великорусского языка. Москва. 1980 год. Тум. 3, Страница 344. Отмеченные два недостатка спенсеровской концепции были присущи взглядам многих других защитников идеи развития второй половины XIX начала XX века, хотя многие из них включали своеобразное положение. F. Ле Дантек. 1869-1917 годы, к примеру, признавал борьбу противоположностей одним из ведущих принципов объяснения мира, однако источник движения у него составляли внешние противоречия. Градуалистская трактовка развития стала приходить в более резкие противоречия с действительностью первой четверти нашего столетия. Развертывалась научная революция в физике еще с конца прошлого века, заявившая о себе открытием рентгеновских лучей и явления радиоактивности. Важное значение для понимания характера движения имела разработка квантовой теории. Был обнаружен качественно новый уровень материи, вернее ряд структурных уровней, образующих особую область – микромир – существенно отличающийся по своей внутренней природе и закономерностям от макромира. В биологии было открыто явление естественного мутагенеза 1907 год, а затем и явление искусственного мутагенеза (вторая половина 20-х годов. Все это свидетельствовало о нередко взрывном характере развития природы о недостаточности его плоскоэволюционистского понимания. Сама действительность все больше говорила в пользу диалектической концепции, главные принципы которой были угаданы еще Гегелем. В западноевропейской философии сформировалась еще одна концепция, называемая «творческий эволюционизм» или «эмерджентизм». В литературе отмечаются следующие главные идеи этого течения. Во-первых, Творческая эволюция строится на основе признания факта возникновения нового качества, несводимого к исходному. Признается взрывообразный, быстрый скачок. А во-вторых, новое качество выступает результатом внутренней творческой силы, по-разному называемой и по-разному истолковываемой. Страница 454. В-третьих, несводимые друг к другу Более высокие ступени не могут быть предсказаны, исходя из начальных качеств. В-четвертых, благодаря творческой эволюции в действительности образуется система уровней эволюции, сформировавшихся в итоге внезапных скачков. В книге «Эмерджентная эволюция» Эл Моргана, изданной в 1922 году, различались, как и в некоторых других работах эмерджентистов, два понятия – Результант и эмерджент. Результант соотносился с суммативным типом изменений, определяемых арифметическим сложением исходных элементов. Эмерджент с интегративным изменением, несводимым к исходным. Свойства первого могут быть предсказаны априорно. Общий вес двух предметов определяется путем простого сложения их индивидуального веса, без обращения к непосредственному взвешиванию. Свойства же эмерджентов могут быть определены лишь апостериорно. Свойства воды не могут быть предсказаны лишь на основе свойств водорода и кислорода. Это говорит о существовании внезапных изменений, недетерминированных материальными, природными силами. Сторонники эмерджентной трактовки развития подменяют реальную, онтологическую характеристику процесса возникновения нового качества познавательной, причем чисто отрицательной его характеристикой. Но познавательный аргумент несостоятелен. Результанты тоже определяются в результате опыта, а многие эмердженты наука способна эффективно предсказывать. Смотри Богомолов А.С. «Идеи развития буржуазной философии XIX и XX веков». Москва, 1962 год, страницы 229-233. Наряду с ошибочностью такой аргументации в эмерджентизме, конечно, схвачена одна из специфических черт познания суммативных и целостных систем. Однако дело не столько в этом, сколько в том, что абсолютизируя этот реальный момент, сторонники эмерджентной концепции обращаются затем к некой творческой силе, якобы находящейся внутри исходных материальных элементов или в связи с ними. Такую силу Морган усматривает в Боге. Он признает с одной стороны физический мир, а с другой нематериальный, источник всех изменений в нем, включенность физических событий в Бога, от которого весь эволюционный процесс в конечном счете зависит. Морган, Emergent Evolution, Лондон, 1927 год, страница 298